Глава шестьдесят пятая. Утро разбудило меня не пением птиц и не солнечным светом, а позвякиванием фарфора и приглушённым кашлем Джордана, таким, будто он боялся нарушить хрупкую тишину, оставшуюся после прошлой ночи. «Мадам, доброе утро!» — прошептал он, расправляя газету с таким трепетом, будто держал в руках священный свиток. «А вас написали!» Я села, прижимая одеялок к груди вчерашний день ещё жил во мне. Танцы, взгляды, нить, вырванная из лап смерти, и этот страшный, сладкий привкус удушья, когда я сама почти ушла за ребёнком. Газета была старомодной, с витиеватым шрифтом, с фотографиями. Но вместо фотографии бала был рисунок. Герцогиня Мирабель при помощи уникального дара вернула жизнь наследнику Лочестеров. В конце — благодарность неформальная и искренняя, от графа и графини. Слова, которые, казалось, были вырезаны не пером, а сердцем. «И вот вам подарок от семьи Лочестеров», — улыбнулся Джордан, доставая из-за спины маленькую бархатную шкатулку. Он открыл её, и внутри лежала брошь, не просто украшение, а фамильный шифр, «Золотой орёл с глазами из чёрного опала», обвитый нитью, выложенный рубинами. Это — символ вечной связи. Такие дарят только тем, кого считают своими. Не по крови, а по духу. Я провела пальцем по холодному металлу. Он пульсировал, не магией, а памятью. Я чувствовала, как сквозь него проходят поколения, как каждая женщина, носившая эту брошь, молилась за своих детей. «Передайте им...» «Что я очень благодарна», — прошептала я, сжимая шкатулку. «И скажите, что я рада, что их сын жив». Пауза. Сердце забилось быстрее. «А где мой телохранитель?» «Он отсыпается», — мягко ответил Джордан, и в его глазах мелькнула усталость. «Ещё бы! Всю ночь дежурил. Убил четверых. Рана едва затянулась. Ему тоже нужно отдохнуть». «Да», — кивнула я, отводя взгляд. «В горле ком. Он спас меня, а я даже не знаю, как его зовут». «Ваш супруг», — начал Джордан, и голос его дрогнул. «Мне не интересно, отрезала я хмуря брови. «Не из злости, из усталости. Из того, что каждое упоминание его имени причиняет мучительную боль». «Хорошо», — согласился он, вздыхая. «Ой, кажется, кто-то стучится. Мадам, я вас пока оставлю». Может, кто-то из гостей что-то забыл вчера?» Я снова взяла газету, но взгляд зацепился за заметку на второй странице. «Скончался барон Элвин. Причина — внезапная остановка сердца. Похороны завтра». «Мадам!» — в дверь ворвалась женщина, бледная, как восковая кукла, в руках смятый платок, в глазах паника, выжженная бессонницей. «Я вас умоляю, помогите!» Она дрожала не от холода, а от ужаса. От того, что уже готова поверить в чудо, потому что реальность стала слишком тяжёлой. «Моя дочь, она заболела. Никак не можем понять, что с ней». Голос срывался, как старая нить. «Я знаю, вы можете. Вы — наша последняя надежда. Она всегда была болезненной. А вчера, вчера ей стало плохо, пока мы были у вас на балу». Я сжала край одеяла. Не хочу. Ни сейчас. Ни после того, как чуть не умерла сама. Но в её глазах то же, что было в глазах матери мальчика вчера. Та же молитва без слов. «Хорошо», — прошептала я. «Я посмотрю». «Мы можем принести её сюда», — задыхаясь, выпалила женщина. «В карете, муж, горничная. Только, только посмотрите».